Вам интересно, почему взрослый мужчина ни с того ни с сего вдруг расстроился от такого пустяка? Я действительно вздрогнул от этого чёртова колокольчика. Китаец ее Тайлао носит в город свои мерзкие китайские палочки и статуэтки Будды. Я бы за полпенни не подкупил нескольких мусульманских фанатиков, чтобы они перерезали его желтое горло и утопили в заливе проклятый колокольчик. Я расскажу, почему мне так ненавистен этот звон. Меня зовут Билл Кирби. В Джибути, в Аденском заливе, я познакомился с Джоном Конрадом. Это был молодой англичанин из Новой Англии, худой, с умными глазами, и, несмотря на молодость, уже профессор, одержимый, как вся ученая-братья. Он изучал насекомых. Именно эта страсть – привела его на восточное побережье, а может быть и надежда найти какого-то неведомого ему доселе жука. Иногда было даже жутковато смотреть на то, с каким энтузиазмом он рассказывает о своих любимых букашках. У него, конечно, многому можно было поучиться, но насекомые — не моя стихия, а он говорил, мечтал и думал поначалу, Только о них. Мы решили с ним объединиться. У него были деньги и честолюбивые замыслы, а у меня немного опыта и выносливые ноги. Мы собрали маленькую скромную, но квалифицированную исследовательскую экспедицию и отправились вглубь Сомали. Принято считать, что эта страна досконально изучена. Но я могу доказать, что это ложное утверждение. Мы встретили там такое, что ни одному белому человеку и не снилось. Мы ехали в фургоне почти целый месяц и оказались в той части страны, которую я полагал наименее изученной обычными исследователями. Здесь степь и терновые леса сменились настоящими джунглями, и мы встретили племя, совершенно не похожие на жителей Сомали. Они были толстогубые, низколобые, с клыкообразными зубами. Мы двинулись дальше, но носильщики и Аскари начали перешуптываться между собой. Оказывается, они поговорили с местным племенем и услышали от них истории, из-за которых боялись теперь продолжать путь. Нам с Кондрадом Они наотрез отказались что-либо объяснять. У нас был слуга, мулат по имени Селим, и я приказал ему разузнать, в чем дело. Мы устроили лагерь на поляне и обнесли его оградой из колючек, чтобы ночью львы не могли пробраться в лагерь. Когда стемнело, Селим пришел в нашу палатку. «Хозяин», — сказал он на ломаном английском, которым очень гордился, — Там один черный из племени пугать насильщиков и аскари. Он рассказывать плохие вещи. Он говорить про страшные проклятия на страну, куда мы идем. И он остановился, посмотрел по сторонам, и я неожиданно вздрогнул. Из сумрака джунглей с юга донёсся какой-то странный звук. Он был едва уловим, но что-то в нем слышалось такое, что заставляло леденеть кровь в жилах. Он переливался какими-то вибрирующими оттенками, устрашал и манил одновременно. Я вышел из палатки и увидел стоящего возле костра Конрада, напряженно вытянувшегося в струнку, как охотничья собака. «Ты слышал?» — спросил он. «Что это было?» «Местный барабан», — ответил я, — «но мы оба знали, что это неправда». Шуме болтовня сидящих вокруг костров членов экспедиции прекратилось, словно все они внезапно умерли. Больше этой ночью мы ничего не слышали, но наутро обнаружили, что остались одни. Чёрные ребята снялись с лагеря и захватили с собой всё, что могли унести. Я, Конрад и Селим провели что-то вроде военного совета. Мулат был жутко напуган, но гордость за свою наполовину белую кровь не позволяла ему сказать о своём страхе. — Что будем делать? — спросил я Конрада. — У нас есть пистолеты... И еще достаточно запасов, чтобы добраться до побережья. «Послушай!» — Конрад поднял руку. Из глубины леса донесся назойливый, вибрирующий звук, вызывающий трепет. «Мы пойдем вперед. Я не успокоюсь, пока не узнаю, что это за звуки. Я никогда, нигде на свете не слышал ничего похожего на это». «Джунгли сожрут нас!» — сказал я. Он замотал головой. «Послушай!» Это напоминало какой-то звон. Он проникал в кровь, манил, как дудка Факира манит кобру. Я знал, что это безумие, но не стал спорить. Мы собрали наше снаряжение и отправились в глубину джунглей. Каждую ночь... Мы устраивали вокруг себя колючую ограду, за которой выли и рычали хищники. И чем глубже мы продвигались сквозь толщу джунглей, тем яснее слышался голос. Низкий, мелодичный, переливающийся. Он заставлял мечтать о странных вещах. В нем было что-то, отдающее глубиной веков, глубокой древностью. В нем сконцентрировались... Вся тоска и тайна жизни, вся магическая душа Востока. Я просыпался посреди ночи и слушал вторящие голос у и засыпал и видел во сне возвышающиеся к небу минареты, длинные ряды склонившихся в поклоне смуглых людей и пышные троны под балдахинами из павлиньих перьев и грохочущие золотые колесницы.